Молитвы эти и другие, как Херувимская и все таинство Проскомедии, или Взбранный воеводе и тому подобное, почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем самым разрушаю свое отношение к Богу, теряя совершенно всякую возможность веры. Тоже я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, то есть посвятить один день на обращение к Богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии Воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось Таинство Евхаристии, которое было мне совершенно непонятно.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 Как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.